Первым в здание влетел Питер. В приёмной не было ни души. Помимо перевёрнутого стула, следов погрома он не заметил. Из палаты донёсся стон. Алиш и Скалиба мы Майклом только вошли в приёмную, а Петру же вихрем нёсся по коридору. Эми сидела у дальней стены палаты и закрывала голову руками, точно заслоняясь от удара. Сара с разбитым в кровь лицом стояла на коленях. На полу валялись трупы. Тут подоспели остальные, и перепуганный Майкл бросился к сестре. «Сара!» Та попыталась ответить, но с помертвевших губ не слетело ни звука. Питер опустился на курточке рядом с Эмми. Похоже, девочка не пострадала, но стоило тронуть ее за плечо, отпрянула и замахала руками. «Не бойся, не бойся!» Повторял Питер. «Все хорошо». «Только разве это хорошо? Что случилось в больнице?» Кто убил этих людей? Неужели они друг друга уничтожили? Это Бен Чоу объявила Алиша, склонившись над трупом. Те двое, Сэм и Мила, а дальний Джейкаб Кёртис Бена зарезали. Мила с Сэмом ничком лежали в луже крови, обоим проломили затылки. Джейкаб лежал у койки Эми со стрелой в шее. Судя по всему, его застрелил Бен. На губах паренька до сих пор пузырилась кровь, в открытых глазах застыло удивление. В правой руке Джейкоб сжимал обрезок металлической трубы, облепленной красным с вкраплениями белого, кровью с кусочками мозга. «Нифига себе!» – выпалил Калиб. «Всех перебили!» Больничная палата превратилась в кошмарное поле боя. На полу трупы и море крови Джейкоб Кёрти с трубой в руках. Эми по-прежнему жалась к стене. Майкл усадил Сару на койку. «Сэм и Мила ворвались сюда». Сара с трудом шевелила разбитыми губами. От каждого слова на зубах появлялась свежая кровь. Мы с Беном хотели их остановить. Все было как-то... Даже не знаю, как объяснить. Сын избил меня. Потом в палату вошел кто-то еще. Джейкоб, уточнил Питер. Его тоже убили. Не знаю. Я не знаю. Сейчас уже не важно, что именно здесь случилось. Сжав локоть Питера, проговорила Алиша. «Нам никто не поверит. Нужно уходить, причем немедленно». Алиша мгновенно составила новый план. К воротам они близко не подойдут. Из больницы Питер с Калебом отправятся в лавку за веревкой и рюкзаками. Заодно и для ими что-нибудь захватят. А сама Алиша тем временем отведет остальных в условленное место, где они и встретятся. У больничного крыльца маленький отряд разделился. Дверь лавки осталась приоткрытой. Замок висел на дужке. Странно, но выяснять причину не позволяла ситуация. Петер с Калебом скользнули в темный, заставленный ящиками зал и, сделав пару шагов, увидели старика Чоу и Олтера Фишера. Шеи обоих стягивали веревки, привязанные к потолочным балкам. Ноги болтались в нескольких дюймах от ящиков с книгами. Кожа посерела, языки вывалились. Очевидно, каждый накинул петлю на шею и шагнул в пустоту с ящиков. поставленных один на другой. Питер с Калипом точно к месту приросли, заворожённые ужасным зрелищем. "Ну и дела", пролепетал Калип. Питер знал, Алиша права, уходить нужно немедленно. Вокруг творилось нечто жуткое. В колонии свирепствовала беспощадная сила, способная захлестнуть их всех. Молодые люди собрали всё необходимое и выскользнули из лавки. Лишь тут Питер вспомнил про карты. «Иди к Бреши!» – велел он Калибу. «Я догоню!» «Нас уже наверняка ждут!» «Иди, иди! Я вас разыщу!» Калиб умчался прочь, а Питер свернул на запад, к тетушкиному дому. На сей раз стучать он не стал, а сразу прошел в спальню. Тетушка спала, и на секунду Питер застыл в дверях, наблюдая, как она дышит. К счастью, карты так и лежали под кроватью. Питер быстро вытащил коробку и сунул в рюкзак. Питер, молодой человек, замер. Тётушка не шевельнулась, даже глаз не открыла. Вот, отдохнуть прилегла. Тётушка, для долгих прощаний сейчас не время, заявила старуха. Иди, настал твой черёд.